Глава пятая. д ж а р е д д э ш Двадцать первый день Каролин, двести двадцать третьего года от открытия врат. Я покачнулся, облокотился на стену какого-то здания. Голова кружилась, ноги подкашивались. Хрена в телепорт. Рядом сидела на земле Ри и о ч у м е л о трясла головой. В паре шагов поодаль п р и в а л и в ш и й с ь спиной к стене. Приходил в себя эльф. Хуже всего переход дался Олену. Таша, раскинув руки и ноги, лежал на земле и не подавал признаков жизни. Осторожно осмотрелся. Выбросило нас похоже правильно. Мы оказались в узком проулке между грубо с к о л о ч е н н ы х деревянных сараев. Пахло здесь соответствующе, протухшей рыбой. Значит, район складов за 200 с гаком лет не поменял места своей дислокации. Проводник из навязанного нам гермофродита оказался аховой. Да, Аллен пять лет гостил у Хейга, прислуживал амфибиям, выполнял роль домашней зверушки, а потому неплохо знал планировку дворца и прилегающих территорий. Но в городе а л е н ни разу не бывал. а потому все свои выводы о произошедших в столице изменениях делал лишь на основании сплетен слух. Ри, ты как? негромко спросил я. девушка тут же вскинула руку к губам, зашипела на меня. тише, мы не одни. ясно. замечательные таланты Ри в д е й с т в и я кто? одними губами произнес я. люди. несколько и один. Не знаю, кто это. Хейга. В ответ девушка лишь выразительно пожала плечами. Где они? Там, за углом. Ремахнула рукой в сторону одного из бараков. Что будем делать? Тихо спросил эльф. Сидеть как мышки? Уголок рта девушки нервно дернулся. И лучше не здесь. Не хватало еще, чтобы нас увидели, заметил я. Рипод ползла колену. Быстро осмотрела его. Он жив, но без сознания. Думаю, скоро оклемается, сказала полуэльфика, й поднимаясь на ноги и отряхивая одежду. Пойду посмотрю, что к чему. Я с тобой. Хорошо. Райн, присмотри за Оленом. Нет, я тоже с вами. Кому-то надо остаться с проводником. Покачала головой девушка. Быстро направился по проулку. Рид гнала меня, поймала за рукав. И знаком показала, что пойдет первый. Я нехотя кивнул. Девушка выглянула за угол, потом уступила место мне. Перед открытыми воротами одного из складов собралась странная компания: четверо неряшливых, но вооруженных до зубов людей. Пятый человек валялся в пыли у их ног. Он тихо скулил, просил не наказывать его, обещал достать какой-то товар. Четверка посмеивалась и в я л о пинала бедолагу ногами. Говорили между собой люди по-имперски, так же как Оралшай, растягивая гласные, хотя диалект использовали иной. Но было бы странно, если бы оказалось иначе. Язык может один и тот же, но больше двухсот лет он развивался, менялся. На сцене был и еще один участник. Он стоял чуть в стороне и наблюдал, как четверка избивает человека. Это было высокое, около двух метров ростом существо. Одетая лишь в одну на бедренную повязку, худощавая, какое-то угловатое, талия и бедра узкие, но плечи непропорционально широкие. Кожа зеленовато-серая, на вид влажная, в местах сгибов и на кончиках пальцев покрыта мелкими темно-зелеными чешуйками. Между пальцами рук и ног перепонки. Вместо волос длинные до середины спины серо-зеленые жгуты спали с п а л и с т о й толщиной. Похожие надряды, что любили заплетать себе кочевники с Востока. ж г у т ы слабо, несинхронно шевелились, так что создавалось впечатление, будто у существа с головы свисают то ли змеи, то ли какие-то щупальца. Глаза у существа крупные на выкоте, без какого-либо намека на брови или ресницы. Какие-то белесые, м у т н ы е поистине рыбье. Лоб высокий, нос и уши приплюснутые. Рот до безобразия широкий, губы толстые, скулы, нос, надбровные дуги и подбородок — все это покрыто чешуйками. В общем, Хейга во всей своей рыбьей красе. Грудь амфибии крест на крест перехватывала перевесом множеством метательных ножей и ремень, висящий на боку сумки. Знаками показал Ри, что надо быстро убираться отсюда. Девушка кивнула. Знакомиться с местными обитателями у нее тоже не было ни малейшего желания. Мы уже собрались возвращаться, как вдруг из проулка, в котором остались эльф и оралшай, донесся глухой стон. Аллен пришел в себя, мысленно выругался. Может, все-таки повезет. Проверьте. Быстро. Раздался приказ. Говорил Хейга странно, проглатывая некоторые согласные. Не повезло. Переглянулся сри. Уйти не успеем. Мы с девушкой еще могли бы попытаться скрыться, но у нас на шее висит эльф и юный г е р м о в р о д и т То, что мы абсолютно не знаем окружающую нас местность, тоже не облегчало ситуацию. Вынырнувшему из-за угла человеку я снес голову саблей. Его напарника раскроил и с к а ш а мери. И тут в бой вступил Хейга. Бросил меня почти одновременно три ножа. Первых два я отбил саблей, от третьего увернулся и увидел четвертый, который летел прямо в Ри. Отшвырнул девчонку в сторону, почувствовал острую боль в левом плече и мгновением позже в боку. Резко ушел в сторону, пропуская еще пару ножей. Твою мать! Этот м а к р о з а д ы слишком б ы с т р Краем глаза увидел, что Ри схлестнулась сразу с двумя противниками. Отбил два кинжала, увернулся от третьего, и тут а м ф и б и я опять метнула нож в девушку. Ри, закричал я, девушка слишком далеко, я ничего не могу сделать. Но воровка успела, резко толкнула одного из противников прямо под летевший нож. То, что я отвлекся, не прошло даром, в меня опять в о т к н у л с я нож. Еще немного, и я стану похож на подушку для иголок. Прыгнул влево, затем вправо. Бросился на Хейга на лету, отбив два ножа. Горячая волна воздуха отшвырнула меня прочь. Я покатился по земле, чувствуя, как вонзившиеся в меня ножи вырывают куски мяса из тела. Скачил на ноги. От Хейга осталась лишь кучка ошметков, которые слабо тлели в воронке с полметра глубиной. Рядом стоял Райн и самодовольно улыбался. Ри, с девушкой все было в порядке. Она расправилась с противниками самостоятельно. Ты что, сдурел? – прошепел а Ри. О чем ты только думал? Я р а з м е н и в а т ь с я на слова не стал, подлетел к Эльфу, отвесил ему под затыльник и тут же почувствовал, как невидимая удавка захлестнулась вокруг шеи, подняла меня в воздух. Человечишка, да что ты себе позволяешь? – с запредельным презрением и высокомерием процедил Лаэлли. Девушка ударила мага под дых, сбивая концентрацию. Я упал на землю, закашлялся. Сейчас я этому с о п л я к у таких люлей н а в е ш а ю Маг хренов, д у р е н ь о с т р о у х и й Райн, прорычала воровка. Держи себя в руках. Ты джат, тоже успокойся. Он не цыц, перебила мальчишку девушка, повернулась ко мне. Джад, не знаю, с чего вдруг в тебе в з ы г р а л и отеческие чувства, но напоминаю, Райн не сажа. У моего воспитанника и то больше ума, чем у этого. Прохрипел я, осторожно растирая шею. Незаметно вытащил застрявший в бочине нож. Два других выпали, пока я катался по земле. Попытался кое-как прикрыть раны, замаскировать. Не хватало, чтобы эльф заметил, как меня потрепало. д ж а Пятый прячется где-то на складе, сказала Ри. Хайдаш, перепалка с эльфом вывела меня из равновесия. Я и думать забыл про бедолагу, что валялся в пыли. Еще кто-нибудь? Пока вокруг тихо. Я направился в сторону склада, краем уха слушая, как Ри в п р а в л я е т мозги эльфу. Райн, ее питомец, вот пусть сама его и воспитывает. У меня терпения не хватит с этим малолетним дурнем разбираться. Еще за ш и б у не на роком, и никакая магия Райну не поможет. Арита Хэт воскликнул эльф. Я не понимаю, из-за чего вы на меня так ополчились? Магия, д у р е н ь ты бестолковый, устало сказала Ри. Говори тише. Не понимаю, опять повторил парень. Точно дурак. Если бы ты против х е й г е применил к а к о е н и б у д ь другое плетение, то может и обошлось бы. Но ты использовал огненную магию. Думаешь, Нали много тех, кто способен сотворить огненное заклинание такой мощи? Амфибии с этой стихией не дружат, а среди людей сам знаешь, как редко попадаются стоящие магии. О чем ты думал? а р е л и н а же говорила, что Нали магию без крайней необходимости не использовать, что по магии нас могут выследить. Хотел помочь. Растерянно отозвался Мак. Кажется, до него начало доходить, что он натворил. Я вошел на склад. Темно, но для моих глаз это не помеха. Половина здания заполнена штабелями деревянных ящиков. С десяток ящиков стоит недалеко от входа, все они вскрыты. Заглянул в один из них. Среди соломы темнело стекло бутылок. Тебе что сказали? Присматривать за Оленом. Если бы ты не о п л о ш а л ничего бы не случилось. А что я мог сделать, хотя бы заткнуть ему рот? Арита Хэт, Ри. Ладно, я ошибся. Да тише ты, прошепела девушка. Но что я должен был делать потом? Уже не так громко, хотя и не менее эмоционально воскликнул Райн. Смотреть, как вас убивают? Между ящиков сновали крысы, пищали, скреблись. Нет, там в углу шабуршаться явно не грызуны, больше похоже на человека. Подобрался поближе. Точно человек. Теперь я слышу, как он тяжело затравленно дышит. Не стоит недооценивать нас Джародом. Мы бы справились. Твердо сказала Ри. А тебе пора научиться больше полагаться на свой клинок, нежели на магию. Когда через пару минут я вышел из здания склада. Райн имел вид п р и с т ы ж е н н ы й и на меня старался не смотреть. Ри умело обыскивала о д н о из человеческих тел, а Аллен наматывал к р у г и вокруг останков Хейга. Что характерно, в сторону девушки Мак тоже не смотрел. Последнюю часть беседы я пропустил, так что мог только догадываться, что Ри своему дружку наговорила. Хотя вероятнее всего избегал смотреть на девушку Мак потому, что она занималась, по мнению Эльфа, крайне недостойным делом, мародерством. А где этот ваш пятый? – спросил Райн. А нету его, – просто ответил я. То есть я правильно понимаю, людям других людей убивать можно, это нормально. А эльфам нет, и после этого вы еще нас обвиняете в бессмысленной жестокости? Райн, устало сказала Ри, он нас видел. Бедняги просто не повезло. И ты действительно считаешь, что сейчас время для этого разговора? Что эльф так завелся из-за какого-то п у с т я к а Признаю, мне самому того бедолагу немного жаль. Но что я мог поделать? Человек просто оказался не в то время и не в том месте. Такое случается. Конечно, Ри. Как скажешь. Поморщился ушастый. Тогда вместе с Алленом оттащи трупы сарай. Эльф посмотрел на окровавленные останки людей, потом на Ри, покачал головой. Райн, ты правда опять хочешь со мной спорить? устало спросила девушка. Или, может быть, считаешь, что подобная работа ниже твоего достоинства? После секундной паузы Эльф обреченно вздохнул, кивнул головой. Хорошо, я все сделаю. Вот и ладненько. У вас на все про все три минуты. И постарайтесь чем-нибудь забросать яму. Таше и Лаэли отправились таскать трупы. Девушка принялась что-то искать в моем за плечом н мешке. Ри, а нахрена? Шепотом спросил я. Ты правда думаешь, что следы удастся скрыть, что это кого-то обманет? Нет. Полуэльфика й на секунду отвлеклась от своего занятия и посмотрела на меня как на идиота. Но если мы хотя бы пару минут выиграем, будет хорошо. Тогда какой смысл? Все еще не понимал я. Такой тебе надо срочно переодеться. Девушка извлекла из мешка сверток с запасной рубашкой. Наша разношерстная компания и так будет привлекать внимание. А ты, чудо, что Райан не обратил внимания на твой внешний вид, не захотела смотреть раны. Выругался сквозь зубы. Кажется, от нашего ушастого спутника я заразился тупоумием. Действительно, идиот. Спрятался за углом. Не стоит сейчас Райну и Алену меня видеть. Вопросов потом не оберешься. Сорвал себя плащ и рубашку, свернул в тугой узел рваную, окровавленную одежду и запихал в мешок. От ран уже следов не осталось. О том, что меня потрепало в схватке с Хейге, свидетельствовали лишь потеки крови на теле. Ну и как тебе х е й г а спросил Ари. Быстрые заразы. Намочил водой из фляги т р я п и ц у и быстро, как мог, стер с тела кровь. м г у Мрачно буркнул а Ри. Надеюсь, нам попался уникум. Если они тут все такие, нам придется тяжко. Если верить Эйсин, то м а к р о з а д ы только в воде великолепные бойцы. На суше они раньше особыми успехами похвастаться не могли. Заметил я, натягивая чистую рубашку. Либо за двести лет изменилось больше, чем мы все думали, либо нам повезло нарваться на мастера, либо Эйсин ошибались или просто не договаривали. Вставил я. Например, не хотели нас пугать. Без плаща мне туго придется. Сегодня пасмурно, солнца почти не видно, но все же я знал, уже через пару часов появятся первые довольно-таки заметные симптомы солнцепека. Надо до этого времени найти укрытие. Если станет совсем туго, мы всегда можем сбежать. Интересно, кого пытается успокоить Ри? Меня или себя? А по большому счету даже хорошо, что нам встретилась эта компания. Теперь мы знаем, на что способны рыбьи морды. Еще бы в сумку Кхейга заглянуть, вздохнул я. Но твой дружок д ж а д не начинай, ладно? А Райн? Я с ним поговорила. Наконец я привел себя в порядок, вышел из-за угла склада. Все-таки без плаща немного прохладно. Мы находились на юге Ли, климат здесь теплый, почти как в родном городе Ри Танисе, но на календаре уже конец второго осеннего месяца. В одной тонкой рубашке, пусть и с длинным рукавом, на улице не очень комфортно. Странно, что Хейга разгуливал лишь в одной на бедренной повязке, хотя кто поймет этих амфибий? Ты как? Одними губами спросила меня Ри. Пока нормально, также еле слышно ответил девушке я. Но у нас не очень много времени. Я знаю, кивнула полуэльфийка. Все, ребята, сказала Ри эльфу и орал Шай. Лучше вы все равно не сделаете. К своему удивлению я был вынужден признать, что ребята неплохо поработали. За ничтожно малый промежуток времени им удалось практически полностью скрыть следы недавнего побоища. Трупы оттащили на склад, само поле боя забросали соломой, так что ни следы крови на земле, ни котлован не разглядеть. Маскировка, конечно, от дурака, но это лучше, чем ничего. Аллен, что на эти деньги здесь можно купить? Девушка высыпала из кошелья на руку кучку монет, квадратных, покрытых какими-то непонятными полустертыми то ли узорами, то ли письменами. А вот и добычари. Эвана, как Макс к р и в и л с я Ему неприятно даже смотреть на деньги, которые забрали у м е р т в е ц о в Так получилось, что лисских денег мы до этого момента не видели и даже не представляли, как они выглядят. Ой, с и н в связи с изоляцией. Нашлись только монеты двухсотлетней давности. У о р л ш а й вообще какие-либо денежные единицы не были в ходу. Так что каждый из нас, не считая Алена, конечно, имел с собой горстку мелких драгоценных камешков, которые мы планировали н а л и и продать. Не знаю, ответил г е р м о ф р о д и т Вроде бы и не такая уж и маленькая сумма, но точнее сказать не могу. Я правда не знаю. Девушка вздохнула и бросила кошель мне. А что правильно? По легенде я муж Ри, да и выгляжу наиболее солидно. Кому как не мне финансами распоряжаться? Затем Ри вытащила из своего заплечного мешка простой длинный плащ, набросила его себе на плечи, застегнула фибулу. Полупустой мешок тоже отдала мне. Плащ призван был скрывать мужскую одежду девушки и к л и н к и на поясе. По рассказам Алена во дворце человеческие женщины носили исключительно юбки, а как обстояли дела в городе, нам опять оставалось только гадать. Рай напустил на голову капюшон, так чтобы он скрывал макушку и острые кончики ушей, которые нет-нет-да выглядывали из б е л о б р ы с о й шевелюры Эльфа. Ладно, уходим, сказал я. Подожди, последнее, остановила меня девушка. Рекка сказал, что магию вряд ли кто-то з а с ё к но когда найдут трупы, нас начнут целенаправленно искать. Чем больше времени пройдет, тем меньше шансов, что нас удастся выследить. Складская территория огромная, случайных прохожих не бывает. Может, нам и повезет, но я бы на это не рассчитывала. А потому больше никакой магии. Ни в лечебных целях, ни в боевых, ни в бытовых. И четверти часа не прошло, как мы появились на ли, а уже слишком наследили. Да понял яри, понял, огрызнулся эльф. Аллен, если что, тебя это тоже касается, заметила девушка. Я все помню, спокойно ответил Таше. Все без исключения Орлшай наделены магическими способностями, но с е р ь е з н ы е п л е т е н и я п о д в л а с т н ы лишь Айге. Таше. Так, б ы л о сто одно. По словам Рекка, дружкари, магия Оралшай имела специфический з а п а ш о к по которому нас могли выследить. Полуэльфийка направилась по узкому проходу между складами на север, в сторону города. За ней следом пристроились эльф и Оралшай. Последним шел я. Рениграма не слукавила, когда назвала складской район огромным. Это был настоящий лабиринт из проездов, каналов, мостов и складских построек. Да что там! Территория была буквально изрезана множеством каналов, а почти каждая складская постройка имела собственный причал. За десять минут мы видели несколько тяжело груженных судов, а вот наземные пути в этом районе явно были не в части. Лишь однажды полуэльфийка почуяла впереди ч ь ё т о п р и с у т с т в и е и предпочла обойти опасную зону. Я понимал, что Дарги не давал сто процентной гарантии, а потому тоже все время был на чеку. Девушка сама признавала, что не раз ошибалась, что все время вслушиваться в окружающее пространство тяжело, а стоит ей хотя бы на секунду отвлечься, то она может кого-то упустить. К тому же... От людей вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов, но хейга другое дело. Амфибии отличаются от людей не только внешне. Например, можно сказать, что эти существа в некоторой степени близорукие. Слух у них так и вовсе избирательный, то есть низкие звуки хейга с л ы ш а т более чем хорошо, а вот высокие не очень. Но амфибии способны улавливать колебания воды, почвы иных поверхностей. Хм, пожалуй. Надеяться сохранить свое присутствие в тайне от Хейга и при этом разговаривать шепотом бесполезное занятие. Гораздо продуктивнее будет пищать, ну или хотя бы просто не понижать голос. Вдруг Ри остановилась, знаком показала, что ей нужно время, и пока ее лучше не отвлекать. Закрыла глаза и замерла. Впереди много людей и Хейга. Через минуту сказала она: обойти вряд ли получится. Но может удастся мимо них проскочить, думаешь, по нашу душу? Ри покачала головой. Скорее граница Складского района. Надо постараться выбраться на улицу так, чтобы никто не заметил, откуда мы вышли. Само по себе то, что нас могли заметить, было не страшно. Вряд ли нам во второй раз не повезет натолкнуться на местных жителей, которые не хотят, чтобы их темные делишки стали достоянием общественности. Беда в том. что мы очень подозрительная и без сомнения запоминающаяся компания, так что когда тела найдут, то в первую очередь подумают на чужаков в странной одежде, то есть на нас. Шли тихо, медленно. Рив р е м е н а м и замирала, а потом знаками показывала, что стоит либо з а т а и т ь с я либо вернуться назад, чтобы как-то обойти опасный участок. Через минуту уже я смог расслышать гомон толпы. Девушка не ошиблась. Рядом весьма оживленная улица. Только бы добраться до нее и суметь затеряться среди лицев. И вот нам осталось совсем чуть-чуть: пройти по широкому мосту через очередной канал и все. На том берегу громоздились уже не складские постройки, а дома, пусть и весьма обшарпанные на вид. Всего-то сделать пару десятков шагов и будем на другом берегу. Потом еще с полсотни. И выйдем на широкую улицу. Нори опять остановилась, не спешила идти ни вперед, ни назад. Девушка, будто бы чего-то ждала. Тронул полуэльфийку за плечо и вопросительно на нее посмотрел. В ответ Ри покачала головой и приложила палец к губам, призывая хранить тишину. Интересно, что на этот раз. Вдруг я услышал, как о п р и ч а л склада за углом, которого мы прятались, ударилось судно. а затем раздалась незнакомая непонятная речь низкая горловая какая-то говоривших было двое определенно к нам пожаловали Хейга Эльф хотел что-то спросить но я быстро зажал ему рот рукой почувствовал как напряглась ри да и сам я ожидал что парень опять сорвется ударит меня каким-нибудь плетением или раз использовать магию ему запрещено пустит в ход кулаки но Лоэли лишь медленно Осторожно убрал мою ладонь со своих губ. Надо же, наш ушастый совладал с собой. Вот уж чего не ожидал. Мало того, р а й н еще и с н и с х о д и т е л ь н ы м взглядом меня наградил. Думает уел? Вот дурень, чуть не выдал нас, с трудом свою гордыню унял и еще чего-то нос дерет. Эх, так и чешутся кулаки вмазать мальчишки по носу. Голоса стихли. А потом я услышал, что судно отчалило. Знать бы еще, оба ли Хейга на нем уплыли, не остался ли кто-то на берегу. Ри легко тронула меня за рукав, призывая к вниманию, и вышла из з а угла. Не скрываясь, направилась в сторону моста быстрым шагом, так будто ходила этой дорогой сотню раз, и не чувствовала ни малейших причин для беспокойства. Я догнал девушку, пристроился по правую руку от нее. Эльф и Оралшай держались левее. и немного позади. Мы пересекли мост, прошли по узкому, за м у с о р е н н о м у проулку и уперлись в широкую улицу. По сути, даже и не улицу вовсе, а торговые ряды. По центру были устроены навесы, под которыми стояли многочисленные столы и стеллажи, а в каждом выходящем на улицу здании был устроен магазин. Сами дома внешне были вполне обыкновенные, такие можно встретить в любом вольном городе Таура. Высотой в два-три этажа, стены каменные, к р ы ш и о с т р о в е р х и е Единственное отличие, которое бросалось в глаза, у всех домов были круглые окна и арочные дверные проемы. Мелькнула мысль, что Сажибы город определенно понравился. В этот утренний час улица буквально кишела народом. Гвал стоял невероятный. Продавцы расхваливали свой товар, покупатели торговались. Общались между собой лица на имперском языке, но иногда слышалась и непонятная, похожая на низкое горловое пение речь Хейга. Люди не способны разговаривать на языке амфибий, так что нет ничего странного в том, что имперский язык стал на л и и всеобщим. На первый взгляд этот рынок особо не отличался от рынка любого из вольных городов Тауры, разве что выбор товаров здесь был побогаче, но только на первый. Было одно существенное отличие: на улице примерно в равной пропорции присутствовали лишь две расы — х е й г а и Люди. На Ли и такого многообразия рас и народностей, как на т а у р е не было и в помине. Райн, на тебе, братишка, негромко сказала девушка. Не потеряй его, да и сам не потеряйся. И веди т е себя прилично. Старайтесь особо не г л а з е т ь по сторонам и рот от удивления не раздевать. Добавил я порцию отеческих наставлений. Пусть парочки белобрысых оболтусов, по легенде, я и не отец, но надо придерживаться образа старшего представителя семейства. Да, поддержал а меня Ри. Первым делом надо найти недорогую гостиницу. Все остальное потом. И опять Райн меня удивил. Он нашел в себе силы промолчать. Мы влились в поток и не спеша отправились на запад. в сторону центра города. Самому же последовать собственному совету оказалось нелегко. Как тут не смотреть по сторонам, не удивляться? Мы ведь оказались в легендарной и л и н и и столице Ли. Чуть ли не с раннего детства я мечтал побывать за пределами Тауры, и вот мне это удалось. Сначала огненные острова, а теперь и второй по величине материк срединного мира. Так уж исторически сложилось, что л и я это не только название огромного куска суши, пусть и в несколько раз уступающего по размерам Таури, но и целой страны. Заправляют здесь всем Хейга, но и людей живет немало. До последней войны соотношение численности людей и амфибий было один к четырем в пользу последних, но ну а после войны баланс несколько изменился, численность представителей человеческой расы увеличилась в пару раз. Люди, спасаясь от эльфов, чуть не вплавь переплывали узкое море, во множестве тонули, но все-таки некоторым удалось добраться до материка. И хотя на л е и как и прежде, правили хейга, а сами люди считались расой второго сорта, жилось им не так уж плохо, явно лучше, чем на Тауре. Во всяком случае, такой вывод я сделал на основании рассказов оралшай и своих первых впечатлений. На и л и н и и людей и хейга было примерно поровну. А вот в других городах ситуация обстояла иначе. Амфибии селились исключительно у большой воды, на островах и многочисленных в ь о р д а х которые буквально изрезали восточное побережье материка, на морских берегах и в меньшей мере у озер и крупных рек. Но людям тоже нашлось место. Они жили по большей части в горах, занимались скотоводством и земледелием. Одежда человеческой части населения Лии. Не так уж сильно отличалась от той, которую предпочитали люди в вольных в городах, разве что почти все мужчины носили широкополые кожаные шляпы. Большинство женщин одевались в длинные платья и кутались в похожие на мелкоячеистые сети шали. Но попадалось и немало женщин в кожаных штанах. При том не похоже было, что данная одежда являлась атрибутом некого специального строя или профессии. Так что ри по поводу одежды можно не волноваться. Оружие имели при себе почти все мужчины и многие женщины. Обычно это были ножи или сабли. Те самые лиские. й Я погладил рукоять своей сабли. Может, мы и не так уж сильно выделяемся среди других людей? Та же сабля у меня настоящая лиская, й то есть короткая, абордажная, по сути антиквариат. Встречающиеся нам мужчины Хейга по внешности особо не отличались от бедолаги, которого Райн своей магией разорвал на кровавые о ш м е т к и Тот же минимум одежды, который состоял лишь из набедренной повязки, ремень сумки через плечо и или перевес на груди со множеством метательных ножей, или пара коротких тризубцев сай в петлях на поясе, или к о п ь ю тризубец, на к о т о р о е пожилые Хейга опирались как на посох при ходьбе. или и то и другое и третье. Возраст амфибии я тоже научился определять. Все дело было в цвете лишенной чешуи кожи. У молодых рыбешек она сочно з е л ё н а я у престарелых пепельная. Женщины Хейга обматывали вокруг тела в несколько слоев полотно. На запястье и л о д ы ж к и нанизывали тонкие золотые браслеты. Похоже, благосостояние х а й г а н к и оценивалось как раз количеством этих браслетов. Волосы, те самые похожие на дреды, толстые чуть шевелящиеся жгуты, женщины либо заплетали в косы, либо как-то хитроумно укладывали в высокие прически на голове. Никаких явно выраженных половых признаков у х а й г а н о к я не заметил. С другой стороны, я этих р ы б и н г о л ы м и не видел, н у и слава великому прародителю. Я и к женскому роду этих существ отнес только потому, что они носили другую одежду, украшали тело и волосы. Но даже это не помогало рыбкам выглядеть, с моей точки зрения, хоть сколько-то привлекательно. Правда, не думаю, что самих хейганок это хотя бы немного заботило. Да и люди у Хейга никакого сексуального влечения не вызывали, не даром м а к р о з а д ы их частенько за глаза называли землекопами или земляными червями. К слову, взаимного потомства у амфибий и людей быть не могло, что опять-таки неудивительно. Амфибии, они ведь яйцекладущие. По рынку мы бродили уже около часа. Небо прояснилось, солнце начинало понемногу припекать, а голова кружится. Надо что-то решать. Если не найдем гостиницу, то может стоит хотя бы ш л я п у купить, хоть какая-то защита от солнца. В этом городе все располагалось как-то очень концентрированно: огромный район складов, гигантский рынок, где всего навалом, но нам пока не встретилось ни одного постоялого двора или какого-либо заведения похожего рода. В нескольких местах на улице были установлены столы, но лишь для того, чтобы посетители пекарен и всевозможных заведений быстрого питания могли перекусить. А это не то, что мы ищем, вдруг спросил эльф. И указал на одно из зданий. Похоже, что именно то, пробормотала Ри. На вывеске было написано «Морской окунь», а рядом красовалось стилизованное изображение ложки, кровати и рыбы. Давайте зайдем приценимся, а то камешки мы так и не поменяли. Я толкнул дверь, вошел внутрь заведения. Зал средних размеров. Стены, потолок и пол выкрашены в с и н е з е л ё н ы й цвет. Определенно здесь кормят, хотя запахи со стороны кухни доносятся не самые аппетитные, будто бы пахнет чем-то протухшим. Может, поэтому народу в зале так немного. Я заметил лишь троих хейга, которые сидели на высоких табуретах за столами, свисавшими на цепях прямо с потолка. Еще один хейга, судя по цвету кожи, дряхлый старик, восседал на табурете недалеко от входа. Чего желаете? – спросил седой. Нам бы пару комнат снять. Это возможно? Медленно стараясь тянуть гласные на манер местных жителей произнес я. Троица Хейга прекратила есть и удивленно своими рыбьими глазами уставилась на меня. Старик на секунду тоже растерялся, а потом заливисто рассмеялся. Остальные Хейга тут же поддержали его. Я заметил, что зубы у Хейга острые как иглы. Вы что? Только с гор спустились, добродушно спросил Хейга, когда отсмеялся. Мы первый раз в столице. Пришла мне на выручку Ри. Эх, землякопы! Старик усмехнулся, сверкнув желтыми зубами. На Рауган что ли приехали? Знать бы, что такое этот самый Рауган. Ну, да, опять ответила за меня Ри. Хорошо иметь под рукой невидимого с у ф л е р а который знает ответы почти на все вопросы. Ясно все с вами. Рыбку-то на вывеске видели? Участливо спросил старик. Видели? Кивнул я. А что она означает? Знаете? Нет, отозвался за нас всех эльф. е л е с держался, чтобы не отвесить ушастому подзатыльник. Лучше бы брал пример с Олена и молчал. Иш, поговорить ему захотелось. Право, лучше бы у нас в компании был еще один Оралшай. От представителей этой расы сюрпризов не ждешь. В руках себя держать они умеют, и язык без надобности не распускают. Ален пока его не спросишь, рта не раскроет. Точно, с гор спустились. Опять развеселился Хейга. Вы там, наверное, почти не видите наше племя. Да, протянул я. Оно и понятно. Эх, з е м л е к о п ы Ищите з а в е д е н и е где нарисовано дерево. Они для людей. Или дерево и рыба – это общее. Да хоть в соседний дом загляните. Здесь же вам делать нечего. Твою мать! Вот прокололись, так прокололись, а еще внимание хотели не привлекать. Мы извинились и быстро ретировались из морского окуня. На соседнем здании действительно красовалась вывеска с кроватью. рыбой и деревом. х м А ложки нет, задумчиво проговорил Ари. Наверное, ложка означает еду. Будем искать дальше, и желательно без рыбы. Торговых заведений с каждым шагом вокруг становилось все меньше и меньше, а вот количество трактиров, гостиниц, кабаков и всяких закусочных наоборот росло. На вывесках некоторых заведений, помимо прочего, было вырезано что-то похожее на стилизованное изображение извивающейся в танце женщины. Похоже, бордели здесь тоже есть, заметила Ри. И думается мне, там работают только человеческие девушки, ставил эльф. Хочешь прогуляться? Может, соскучился подражайшей супруге? С е х и д с т в о м спросила полуэльфийка. Так наш юный друг женат? Удивился я. Физиономия Лаэли буквально перекосила, то ли из-за того, что его назвали юным, то ли из-за упоминания о супруге. Не твое дело, буркнул шастый. Я эту змеюку видеть не могу. А что же тогда? Никак не могла успокоить с я р и Давно был лишен ласк своих рабынь? Так иди, думаю, без труда найдешь девицу, которая тебя обслужит. А Рита Хэтри? Я ничего такого не имел в виду. Ты ведь сама читала. Давайте не будем посреди улицы выяснять, кто что читал, имел в виду и какие у кого потребности. Вмешался я. Собственнически обнял девушку за талию и увлек к заведению, на вывеске которого красовались вполне безобидные ложка, кровать и дерево. И к слову ри, я думаю, твой кузен прав. Все вы мужики. проворчала полуэльфика. й Мы мужики здесь н и причем, шипнул я на ушко Ри. Тут дело исключительно в физиологии хейганок. Свой выбор на этом трактире я остановил неслучайно. Здание раскидистого дуба насчитывало высоту три этажа, не считая мансарды. Первый этаж занимал огромный трактир, где за столами, не испытывая стеснения и каких-либо неудобств, Могла разместиться пара сотен человек. Гостиничных номеров здесь было никак не меньше нескольких десятков. В таком заведении проще затеряться, меньше шансов, что на нас обратят внимание запомнят. И никаких свисающих с потолка столешниц мерзких запахов и рыбьих морт. Свободные комнаты в т р а к т и р е были, а имеющихся у нас средств хватало, чтобы оплатить проживание на пару дней вперед, даже на еду немного денег осталось. Ничего. Сейчас заселимся, перекусим, а потом я пойду искать, где бы обменять на местные монеты наши камушки. Управляющий уже полез за ключами, когда Ри дернула меня за рукав и оттащила в сторону. д ж а д ты и правда хочешь оставить этих о б о л т у с о в без присмотра? Негромко спросила девушка, бросила взгляд на п р и т и х ш и х Оралшай и Эльфа. Райна определенно не стоило надолго упускать из вида, да и Олен. Не самое приспособленное к жизни создание. Скажите, а нет у вас двух смежных номеров? Вздохнув, обратился я к управляющему. Нет, извините, но есть двухкомнатный, так сказать семейный. Выбора особого не было, а потому пришлось соглашаться. Двухкомнатный, так двухкомнатный. Наш номер оказался на самой мансарде. Повезло, в случае опасности можно уйти по к р ы ш а м Первая комната была довольно-таки большой. Кроме двуспальной заправленной чистым бельем кровати, в ней наличествовали стол, пара с к а м е й грубо сбитый стул, сундук и стеллаш у стены. А вот вторая оказалась совсем крохотной, лишь пара узких кроватей да табурет между ними. При том, если Олену кроватка оказалась вполне по росту, то д ы л д и эльфу придется спать, потянув д колени к животу. Нет, д е т с к и м и кровати я бы не назвал. Человеку среднего роста они были вполне как раз, но я бы уже испытывал определенный дискомфорт, а двухметровый эльф и подавно. Дверь между комнатушками оказалась весьма хлипкая. Так, одно название. Впрочем, лучше такая, чем совсем ничего. Осмотрев интерьер, Ри весело обратилась к узенам: "Ну, детишки, располагайтесь. Можете даже вздремнуть чуток, если только в кроватках поместитесь." Девушка рассмеялась. а л е н равнодушно пожал плечами, положил свою сумку на стеллаж и уселся на одну из кроваток. А вот Райн спокойствие своего брата ц не разделял. Может поменяемся, чтобы всем кровати по росту пришлись? Мрачно предложил эльф. Райн протянул а Ри, ты меня пугаешь. То в бордель хочешь прогуляться, то уступаешь мне свою постель. Неужели так хочешь оказаться в одной кровати с Джародом? Парень прошипел какое-то ругательство и метнулся в каморку, хлопнул дверью так, что она чуть не слетела с петель. Зря ты так с ним. Усмехнулся я и притянул девушку к себе. Он явно не со мной в одной постели хотел оказаться. Вместо ответа Ри чуть приподнялась на мысках, а затем поцеловала меня.